Глава девятая Теола, проснись, милая. Кто-то осторожно потряс меня за плечо, вырывая сна. Но вот, на самом интересном месте. Что случилось? Я нехотя приоткрыла глаза. Эйден? Да, Тео, это я. Гард сидел рядом на кровати. Извини, что пришлось разбудить, но дело важное. Что такое? Я приподнялась на локте. Мне нужно кое-что проверить. «Кажется, оставил на тебя отслеживающую метку. И если это так, нам необходимо срочно ее снять». Чуть нахмурившись, ответил Гард. «Метка? Но где она может быть?» Я начала подниматься. Лежать на кровати при Гарде было неловко. Благо, я была одета, разве что волосы растрепались после сна. «И как она выглядит, эта метка?» Почему-то сразу вспомнился засос на ключице. Я бросила взгляд в зеркало у которого как раз остановилась. Нашла глазами синяк, который уже успел пожелтеть и почти сойти. Но я все равно инстинктивно прикрыла его рукой, сделав вид, что поправляю воротничок. Но Эйден, к счастью, описал другое. Скорее всего, символ клана Живого Огня, заключенный в круг. Треугольник с точкой по центру. В памяти на мгновение вспыхнуло нечто похожее, но я не успела поймать образ. Я не видела на своем теле ничего подобного. — сказал я, подумав. — Но эти метки чаще всего ставят в укромных местах, поэтому неудивительно, что ты ее не видела. Но найти ее надо непременно. Я и сама не хотела ходить с маячком на коже, но категоричный, почти командный тон гарда мне не понравился. — И что ты мне предлагаешь? — отозвалась довольно резко. — Чтобы я разделась? Прямо при тебе? Или, может, еще и сам хочешь меня обыскать? Помелькнувшей в его взгляде досаде, я поняла что пусть отдаленно, но была права. «Тебе поможет Райма, а я подожду за дверью». Вмиг похолодел голос Гарда. Не прошло и полминуты, как появилась Райма. «Сьер Гард сказал, что...» Начала была она, но я ее перебила. «Да, помоги, пожалуйста, расстегнуть платье». Я разделась до нижнего белья, потом сняла и бюстье, заменявшее здесь лифчик, и осталась в одних шелковых шортиках, которые мне, наконец, выделили вместо моих самодельных трусов. «Ничего не нахожу, сера протянула Райма, осматривая меня со спины. «А на ягодицах?» Я даже чуть приспустила шортики. «Нет, сера В местах, доступных моему взгляду, тоже ничего не обнаружилось». «Никаких меток, Эйден?» — сообщила я Гарду, когда вновь была одета. «Может, ты ошибся и ничего не было?» «Не ошибся». Гард задумчиво прищурился. Возможно, метка невидимая. Тогда ее будет обнаружить тяжелее, демоны. Мне нужно посоветоваться. И он стремительно вышел. Мне же по-прежнему не давала покоя некая ускользающая мысль, как раз касаемо метки. Потом воспоминания вернулись к недавнему сну. Первым от чего-то всплыл момент с поцелуем, и внутри сразу же все затрепетало точно отголоски эмоции телы. Но я поспешно отбросила эти воспоминания, сосредоточившись на более важных деталях. Например, разговор про монастырь и реакция на него фарта. Что-то в этом было странное и настораживающее. Ладно, вернусь к этому позже. Я продолжала прокручивать сон в обратном порядке, пока не дошла до момента визита неизвестного воина, который... Вот оно. Вот что не давало мне покоя. Он поставил мне метку да именно тот камень оставил на моей коже след в виде треугольника в круге это чтобы ты не сбежала сказал мужчина значит точно метка я дотронулась до ямки на локсевом сгибе кажется это здесь если только фарат не убрал ее позже все же очередной поцелуй который я почувствовала на себе в последнем сне показал что он явно неравнодушен к теоле но как проверить Раймо, отведи меня к серру гарду Приняв единственное логичное решение, попросила я. Райма кивнула и без лишних слов повела меня в другой конец коридора. Эйда нашелся в своей спальне. Он замер у комода, на котором стояла раскрытая шкатулка, а в ней на белом бархате лежала изящная цепочка с кулоном каплей из прозрачного голубого камня. При виде украшения меня тотчас охватило непонятное чувство. По телу разлилось тепло, Сердце забилось чаще, и возникло непреодолимое желание прикоснуться к нему. «Какая красота!» На выдохе вырвалось у меня, а руки уже сами собой тянулись к украшению. Эйден же, заметив мое появление, резко захлопнул шкатулку и посмотрел на меня каким-то диким испуганным взглядом. «Ничего особенного», — быстро произнес он и спрятал шкатулку в ящик комода. «Зачем ты пришла?» Украшение исчезло с глаз, а с ним ушло и наваждение. Разум вновь прояснился и я ответила, правда, все еще немного рассеянна. Я вспомнила, где находится метка. Вспомнила? Гард снова как-то странно дернулся. Но в этот раз все же быстрее вернул себе нормальное выражение лица: И где же она? Вот здесь. Я показала на руку: Ты можешь ее снять? Конечно. Теперь Эйден изобразил радостную улыбку. Дело секунды. Он взял все с того же комода пузырек из темного стекла. Затем из кармана кружевной платок и смочил его зеленоватой, кислопахнущей жидкостью из флакона. «Будет немного щипать, но быстро пройдет. С этими словами он приложил мокрый платок к моей коже. Я прикусила губу, терпя не самые приятные ощущения. Руку действительно щипала и колола, а на смоченном месте начали проступать очертания того самого знака. «Значит, я не ошиблась». Гард еще раз прижал к этому месту свой платок, и теперь метка зашипела и стала плавиться, постепенно исчезая. «Она навсегда пропала?» — спросила я с сомнением. «Да, не беспокойся. Фарад больше не сможет тебя отследить», — отозвался довольный Эйден. «У меня же впервые закралось сомнение, что, возможно, я поспешила, когда рассказала ему о метке». Роун Фарад сер Фарат, к вам глава клана Зыбучих Песков, Лук с Морой», — с поклоном доложил вошедший слуга, и Роун оторвался от бумаг, в которые вот уже битый час безуспешно пытался вчитаться. Взгляд постоянно соскакивал со строчек, а мысли уносились в иную сторону. «Пригласи его в малую гостиную. Я сейчас подойду». Фарат сразу оживился, даже настроение немного поднялось. «И сразу выпить принеси». Лукас морой единственный из всех правителей конфедерации, с кем он был близок и водил крепкую дружбу. С остальными же главами кланов их связывали сугубо деловые отношения. Ну, а гарды и вовсе были на особом счету. Фарад даже не стал переодеваться. Остался в домашней одежде, лишь оправил закатанные рукава рубашки и поспешил навстречу гостю. Уходя, еще раз бросил взгляд на красную точку — Застывшую на карте в районе друба, главного города Ваи, и закрыл за собой дверь. Лукас уже ждал его в гостиной и был, как всегда, весел и полон жизни. Рад видеть тебя в добром здравии, Роун. Он с радостной улыбкой хлопнул Фарта по плечу. И я тебя, Лукас. Роун не остался в долгу и тоже по-дружески похлопал приятеля по плечу. Какими судьбами? Решил заглянуть к другу, приободрить его. Кстати я не один он дал знак слуге который как раз застыл в дверях с подносом заставленным напитками и закусками тот кивнул опустил поднос на столик у кресел и удалился Фарат наблюдал за всем этим с непониманием но интересом кого ты мне привел своих жемчужин сделав умышленную паузу отозвался лукас и в этот момент в гостиную вошли три девушки в соблазнительных одеждах и остановились потупив взгляд «Ты с ума сошел. Фаррад был раздосадован выходкой приятеля. «Зачем, мне они? «Я слышал, ты отпустил всех своих наложниц не так давно. Думаю, сейчас ты об этом уже жалеешь. Разве нет?» Таре глаза море искрились весельем. «Нисколько». В Роу не стало закипать раздражение. Чтобы как-то сдержать его, он переключился на графин с ликёром и начал разливать напиток по рюмкам. «Так что? Я зря привез своих красавиц». С преувеличенным сожалением вздохнул Лукас. «Ну, посмотри же на них. Он все же подошел к девушкам. На любой вкус. Тёмненькая, светленькая и рыженькая. не знаешь, какие чудеса творят в... Хм, и знать не хочу». Безлобно огрызнулся Фарат. «Убери их с моих глаз, будь добр». «Ладно». Морой развел руками. «Идите, девочки, ждите меня снаружи. Давай просто выпьем» предложил роун протягивая ему рюмку с густым коричневым напитком давай лука охотно взял ликер и тотчас пригубил его но я видел петру когда шел сюда ее ты не прогнал она вернулась бесстрастно отозвался фарид и я разрешил ей остаться пока она до сих пор лелеет надежду сменить статус официальной любовницы на статус жены море опустился в кресло и закинул ногу на ногу Я разберусь с ней позже. Ты же понимаешь, почему не могу быть с ней слишком резок. Лукас кивнул уже без улыбки и поинтересовался, что-нибудь слышно о ней. Он намеренно не произнес имя беглянки, чтобы не ранить лишний раз сердце друга. Она уже в друбе, в замке гарда. роун остановился у окна, отрешенно уставившись вдаль. Сегодня утром прибыла. Мне доложили, что они где-то пересеклись с гардом поскольку на территории Ваи были уже вместе. Моррой задумчиво покрутил между пальцев уже пустую рюмку и произнес: «Через две недели праздник единения кланов. Не забыл? И в этом году его принимает мой кантон». «Сочувствую», — протянул фарад «Твоя казна точно прохудится за эти три дня». «Уже», — усмехнулся Лукас. «Во всяком случае, в ней наметилась явная брешь». «Но я не об этом. Ты же будешь на празднике». «Не решишь его бойкотировать, как два года назад?» «Тогда у меня на то были резкие причины». Роон болезненно поморщился. «Но в этом году буду. Так уж и быть, поддержу тебя». Наконец улыбнулся он. «Тогда не забудь обзавестись спутницей». Моррой, будто извиняясь, пожал плечами. «Правило есть правило. Ну, хоть что-то я должен нарушить». Фаред вернулся к столику и разлил новую порцию ликёра по рюмкам. «Ты ведь меня не депортируешь за это из Йорта и все же постарайся найти, с кем прийти». Ответил на это Лукас. «Почти уверен, гард туда заявится с Теолой. Ты ведь не хочешь дать им повод для глумления?» Фарад, представив это, стиснул зубы в бессилии, потом же отозвался. «Хорошо, я подумаю над этим». Лукас Моррой засиделся у Роуна допоздна. От приглашения остаться на ночь он отказался, сославшись на то, что ближайший портал до Йорта в получасе езды, а там и до замка недалеко. Фарет не стал настаивать, тем более на месте друга, скорее всего, поступил бы так же. Распрощавшись с Лукасом, он вернулся в свою комнату и первым делом подошел к карте. Красной точки на ней больше не было. Он подождал еще несколько минут, в надежде, что она появится снова, как это было прошедшей ночью. Но ничего не изменилось. Стревожный Фарет вновь позвал генерала, но Вилтер на этот раз был спокоен. «И с девушкой все в порядке». Четверть часа назад мои наблюдатели в Вае передали, что видели ее силуэт в окне замка. метка. Похоже, Гарда удалось ее обнаружить, и он попросту от нее избавился. Но, может, это и к лучшему, Рон. Если не собираешься что-либо предпринимать по ее возвращению или же мстить, тогда просто забудь. Мы еще понаблюдаем за замком Гарда день-два, но дольше, думаю, не имеет смысла. Просто оставайся на чеку, и все. К лучшему. Фаррет снова посмотрел на уже пустую карту и с чувством обречённости кивнул. «Наверное, генерал прав. Все к лучшему».